Глава 48. Бездна бессмертия. К югу от и сушающая пустыня смерти. Вместе с плавущим туманом вокруг кружили озорные феи Чичи. «Рено, рано, Беда, беда! Демонов опять убивают! Зомби, зомби! Их в городе много-много!» Паниковали Чичи, летая вокруг Рено. Она с добрым выражением лица погладила выжидающего рядом с ней волка по голове. «Ступай, Джанул!» «Со мной тут всё будет хорошо». Прячущий волк Дженнел тут же исчез и направился в город. Он был прячущим духом и, похоже, собирался запирать демонов, превратившихся в марионеток-трупов, в другом измерении при помощи своих слухов и преданий. Пока присутствует иссушающая пустыня смерти, исцеляться магией нельзя, и количество раненых будет только расти. А в таком случае они сами по себе будут становиться марионетками-трупами, и сколько бы солдат Божесного войска мы не победили, Число врагов не уменьшится. Риньон Гигадеас! Бушующий восьмиглавый водный дракон устроил проливную дождь и породил цунами в Белой пустыне. Стоящая на руке фея Гигадеас взмахнула молоточком, и в руке Рено появились лук и стрела из молний. Наполнив стрелу магической силой Великого Духа Матери, она натянула тетиву. Солдаты Божастного войска не смогли выстоять против гигантского цунами Риньона и были смыты. Рено спустила стрелу с тетивы, и тут же раздался сильный раздирающий уши громовой раскат. Стрела обратилась в огромную молнию, которая поразила смытых водой богов, а тех из них, кому едва удалось избежать опасности, настиг передающийся по воде электрический ток, и они мгновенно сгинули. Арнест был абсолютно бесполезен. Духи рождаются из бесчисленного множества слухов и преданий, Даже один этот чудесный феномен возникает благодаря сердцам сотен тысяч и миллионов смертных. Поэтому, несмотря на то, что каждый дух имеет точно по одной основе, от порядка бога войны, позволяющего большинством обуздать меньшинство, особого толку не было. Син. Уничтожив божественное войско, Рено направилось к большой дыре в пустыне. Песчаному, сушающему аду смерти, куда водопадом сыпался песок. На его дне, держа демонически меч изготовки, изготовке, стоял Син. «Скончайся!» Анахем вскинул усушающую саблю смерти Гузалами и атаковал Сина со спины. В этот миг она нарисовала магический круг. «Арха-Арфлем!» Шесть крыльев у нее за спиной спустили блеклое сияние. Окутанные изумрудным светом, Чичи и Гигадес собрались возле Рено. Гузалами вонзила Сину в спину, однако в этот самый момент его тело превратилось в туман. «Ах!» Тело Анахема прошло сквозь растворившегося в тумане сина вместе с лезвием Гузалами. Обретя силу Чичи, он освободился от песчаного и сушающего ада смерти и зашел богу смерти за спину плавным движением ног. Крушитель потока. Секрет первый. Раздалось журчание воды. Между обернувшимся Анахемом и Сином появилась тонкая зеркальная водная гладь. На нее упала капля, и по отразившемуся в ней божьем лике Анахема пошла репь. Крушитель потока рассекреп на водной глади, подобно вспышке. Ааа! Боже лика нахем треснул и вместе со снова разлетелся на куски. Он сгинул и все же Син и осматривался по сторонам. Давай продолжим биться вместе при помощи Архара Флема. Рено превратилась в изумрудное магическое тело и спрыгнуло к сину. Спасибо, но не стоит, не оборачиваясь, сказал Син, держа крушитель потока на изготовке. Закрой сперва, пожалуйста, мировые врата в глубинном дремучем лесу Рано. Судя по всему, божественные владения не исчезнут, даже если уничтожить фундаментальных богов. Чтобы свести ущерб Дельхеду к минимуму, мы должны как можно скорее сделать так, чтобы фундаментальный сад Круговорот исчез. Похоже, даже Нафта с Дидриком испытывали трудности с тем, чтобы закрыть мировые врата. И вряд ли это будет легко провернуть даже с использованием объединяющего силу духов Архарфлема. Должно быть, Син предвидел, что это займет много времени. Но. Рено с беспокойством посмотрела на левую руку Сина. Она была ранена нахемом, залита кровью, и, по всей видимости, полноценно уже не функционировала. На животе сиел заметно разрез, а одежда пропитана кровью. Ноги тоже были ранены, и бегать на полной скорости он на них не сможет. Если остальные владения фундаментального осада круговорота исчезнут, циркуляция магической силы, касушающей пустыне смерти будет прекращена. Порядок ослабнет. Магия исцеления вновь заработает, а он перестанет быть бессмертным. Рено будто осенило, и она кивнула. «Поняла. Я сейчас же отправлюсь туда, так что не смей умирать до тех пор». «Не смей, ты меня понял?» «Да». Рено взлетела и, расправив шесть крыльев, полетела по иссушающей пустыне смерти на низкой высоте. «Помогите мне закрыть мировые врата в глубинном дремучем лесу Архарфлемом, ребята. Если мы соединим все наши слухи и предания, то у нас обязательно получится». Множество духов, ставших зеленоватыми магическими телами, один за другим подходили к Рено, и они направились в глубинный дремучий лес с такой скоростью, что казалось, будто они летели. «Похоже, убив меня десять раз и уничтожив семь, ты, наконец, понял!» Белый песок собрался и принял гуманоидную форму, за миг песок обратился в шестерни и снова появился Анахем. «Что мечам нельзя разрубить саму смерть!» Анахем подобрал лежащую на земле, сушающую саблю смерти гузылами. Уже слишком поздно отправлять духа в глубинный дремучий лес. Магическая сила, напоминающая песчаную бурю, закружилась вокруг бога смерти. Сейчас его божий лик испускал куда большую мощь, чем тогда в мире богов. «Первый раз я сломал твой демонический меч. Второй раз разорвал твои пальцы, а в третий руку. Четвертый раз я пробил твой живот». Пятый раз отнял ногу. А без помощи духа в прошлый шестой раз ты был бы поглощен песчаным адом и предан смерти. Думаешь, в этот седьмой раз твоя жизнь не оборвётся до того, как они закроют мировые врата? Да. С невозмутимым видом мгновенно ответил Син. Анахим злобно взглянул на него. Так как она из тех, кого не убедить никакими доводами. Я говорил ей об этом прямо в лицо. Син пошёл вперёд. Сократив расстояние с анахимом плавной походкой, он замахнулся крушителем потока Арктураста и по его Божьему лику, но Бог смерти уклонился, отступив назад в последний момент. Однако его грудь была разорвана, и из нее бурно выплеснулась кровь: Тебе лучше самому отбросить мысль о том, что ты доживешь до закрытия мировых врат. Не выпендривайся, долбанный демон! Он резво махнул своей белой накидкой и перекрыл сину поля зрения. Последний разрубил ее, однако Анахема там уже не было. «Медляж!» Резко появившийся с песка позади Сина, Анахем взмахнул гузалами. Оборачиваясь, Син достал окровавленной левой рукой демонический меч от Зиния. Вспышки мечей переплелись, и сушающая сабля смерти прошла сквозь демонический меч. Но в миг, когда Анахем улыбнулся во все лицо, его сабля была отбита. «Что?» Демонический меч от Зиния в руке Сина разлетелся на куски. И осушающая сабля смерти Гузелами растекает только основа. Поэтому Син отбил её ценой основа демонического меча. Тем не менее, основа демонических мечей зафиксированы, и их невозможно сдвинуть. Сам факт удара этой тонкой как иголка точки по приближающейся на молниеносной скорости Гузелами признак достойного восхищения мастерства. Кроме того, даже если ты умудришься попасть ей, гузелами просто в одностороннем порядке разрубит основу демонического меча. Однако разрубание предполагает возможность вмешаться в этот процесс. А значит, очень короткий промежуток времени, меньше мгновения, демонический меч будет сопротивляться гузелами. За эту крохотную долю мгновения можно устроить скрещивание мечей. Исин отбил гузелами, словно все остальное решилось состязанием на мечах. Этот приём воистину нельзя было описать никак, кроме выходящей за рамки всяких норм. «Не думаю, что это прокатит во второй раз, мусор!» Син достал новый демонический меч и снова перехватил опускающуюся сверху гузолами. Казалось, в этот раз она уже точно пройдет сквозь меч, но все-таки была отбита и одновременно с этим демонический меч разлетелся на куски. Сколько бы то ни пожался, третьего раза не будет! Из-за того, что сабля нахема дважды отбили, его равновесие чуточку нарушилось. Против заурядного врага он не смог бы свести эту незначительную уязвимость на нет своими чрезмерными скоростью и физической силой, но против Сина она оказалась фатальной. Его магические глаза испустили холодное сияние, в миг, когда Анахем, видимо, инстинктивно ощутив опасность, попытался превратиться в песок, раздался колокольный звон и подул ветер. На обратившемся в песок теле Анахема откуда-то появился напоминающий волны узор. Крушитель потока. Секрет второй. Меч Сина оказался быстрее погружающегося в пустыню Анахема. Песчаный узор Зыби. Пронесшийся словно рассекая ветер, крушитель потока разрубил песчаный узор зыби, появившийся на теле Анахема. На его божьем лике основе образовалась огромная трещина, однако, сколько бы ты ни пыжился, все твои усилия все равно, что песчинка. Он выстоял, Анахем, чью основу разрубилась секретом крушителя потока, снова принял вещественную форму и встал, однако не сгинул. «Даже этот божественный демонический меч больше не может уничтожить меня!» Он изо всех сил взмахнул гузелами, и Син отбил его очередным новым демоническим мечом. Один, три, семь, 14. От столкновения со стремительно ускоряющейся гузелами разлетелось в дребезге четырнадцать демонических мечей. Син имел тысячу мечей, но тем не менее, если они продолжат обмениваться ударами в таком темпе, он мгновенно истощит весь свой запас. Кроме того, его левая рука сильно кровоточила, и сказать, сколько еще он сможет свободно применить этот прием, было невозможно. «Всё воздвигнутое вами — это дом, построенный на песке!» Разбивая демонические мечи Сина один с другим, и сушающая сабля смерти гузелами взревела. Этот звук отозвался эхом, и вокруг Сина закружились тучи песка, он оказался заперт внутри бесчисленных возведенных башен из песка. в Белой пустыне появился огромный песчаный замок. От одного рёва Гузалами вся сущая рушится и всушается! Сина в очередной раз отразил удар Гузалами, однако едва сабля конца жизни спустила жуткий рев, как тело Сина стало понемногу превращаться в песчинки. Погибель Сина была неотвратима, независимо от того, истощит ли он свой запас демонических мечей или же просто по прошествии времени. Чтобы избежать этого, ему остается лишь одно — «Уничтожьте Нахема раньше, чем сгинет он сам». И должно быть, именно этого бог смерти добивался. Он собирался покончить с неподставляющимся Сином одним взмахом Гузелами в миг, когда тот в панике перейдет в атаку. «Рушится дом, построенный на песке! Орёв Гузелами! Есть кончина знак!» – распевала Нахем, продолжая биться Сином на мечах. Уже больше сотни демонических мечей разлетелось на куски, Син перехватил крушитель поток и смирил Анахима холодным взглядом. От одной лишь царапины опустится занавес. Тщатное сопротивление попытке. Разнесся жуткий рев. а замок сильно содрогнулся. Превратившиеся во внешние стены башни стали обращаться обратно в обычный песок. И все вместе начали рушиться. Погребение, иссушающее смерти. Сабля конца Гузелами. Палач богов. Секрет четвертый. Сто сорок седьмым демоническим мечом, который обнажил Син, оказался палач богов Гнадрос. Контролировавший до сих пор обменом ударов в стойку Анахема и их взаимное положение Син едва уклонился от выпада Гузалами, не отбивая его. Он подскочил вплотную к Анахему и вонзил разрубающий богов демонический меч в его основу. Небытие погибели. Ах. Основа Анахема была мгновенно разрублена и уничтожена, однако его божий лик не разрушился, и палач богов остался вонзённым в него. Этот секрет поддерживал божий лик, который при уничтожении Основы, по идее, должен исчезнуть. Порядок иссушающей пустыни смерти снова вернул Основу Анахима в его божий лик. Что возвышен... Сразу после чего Гнаадрос уничтожил его, в отличие от третьего секрета беспрерывности, который бесконечно делил Основу врага, небытие погибели вечно уничтожал её вплоть до обращения в ничто. Чтоб тебе а... меня она Ана... Анахем сгинул уже множество раз и все же бог конца жизни оставался бессмертным магическая сила продолжающего погибать анахема бесконечно росла а выглядел он при этом в крайней степени разгневанным чарта в придурок! наконец анахем пришел в движение несмотря на то что его основа уничтожила Словно говоря, что для бога смерти не существует такого понятия, как погибель, он схватил палача богов и, взяв Гузелами другой рукой, замахнулся ей. Син выпустил Гнадрос из рук, достал новый демонический меч и за счет воистину подобного чуда мастерства скрестил его со острием, обрушившийся сверху Гузелами. Однако лезвие его меча оказалось разрублено в одностороннем порядке, возрастающая с каждой погибелью сила Анахема наконец превзошла мастерство Сина. «Будь с сгень правая рука, владыки демонов!» И Иссушающая сабля смерти Гузелами обрушилась на плечо Сины и принялась растекать его основу, но оставаясь живым воплощением хладнокровия даже в такой момент, Син спокойно привел в движение демонический меч в своей правой руке. «Крушитель потока! Секрет пятый!» У ног Сина появился узор трех мечей, представлявший из себя ширину радиуса поражения меча. «Узор мечей!» Крушитель потока стал сверкнул и разорбил божий Лика Нахема ровно пополам. Бог смертью ухмыльнулся. «Пред смертью твоя жизнь все равно, что песчинка, и у всего на свете есть свой конец». «Да, я согласен». Нахем высокомерно взглянул на Сина, словно торжествуя свою победу. Песчаный замок полностью обрушился, и посреди бурно взметнувшихся туч песка взгляд бога смерти кое-что заметил. «Что?» Тучи песка стали постепенно рассеиваться. Божественные глаза Анахема были направлены в сторону марионетки трупа в иссушающей пустыне смерти, рухнувшей прямо там, где она стояла. И не она одна. Сражающиеся с духами марионетки тоже стали падать одна за другой. Божественные глаза Анахема были полны изумления. «Что за... какого...» Разрубленное пополам тело Анахема охватил белый огонь, и оно начало разваливаться подобно песку. «Что это...» «Что, черт побери?» «А ты не понял?» Тело Анахема трясясь, наклонилось и тут же грохнулось. Вытащив вонзившуюся в его тело гузылами, Син шагнул вперёд. Против уничтожающей с одной царапины гузылами ему оставалось лишь одно. Син разглядел крошечную точку основы, позволяющую кое-как преодолеть разрушение при помощи направленной к погибели магической силы, и решился позволить пронзить ее. «Это и есть погибель». «Невозможно!» «Для меня, Анахема, не существует никакой! В исцушающей постыне смерти я бессмертен! Вся погибель лежит в моих бога смерти руках!» Похвалился Анахем, пока его тело разрушалось. Син хладнокровно взглянул на него с высока, «Приняв удар твоего залемя на свою основу, я разрубил твою устремившимся к погибели мечом». Тело Анахема разваливалось на мельчайшие частички, Сейчас все было явно не так, как во время его предыдущей погибели. Что это за темнота? Неужели мои, Анахема, божественные глаза не видят этого? Не может быть, такой мелочь? Почему такой мелочи меня? Анахема, невозможно! Что ты сделал? Меня невозможно уничтожить! Что черт побери, ты сделал! Должно быть, бог смерти не мог даже вообразить подобного. и он заорал так, словно его смятение достигло своего пика. Его основа понемногу разваливалась и исчезала, вероятно, испытав абсолютно незнакомое до силе чувства, он выглядел очень напуганным. «Прямо посреди погибели есть одна недостижимая для тебя область. Все подробности можешь уточнить у Эквиса, я же лишь заглянул в бездну меча и использовал то, с помощью чего тебя можно разрубить». Между глубинным дремучим лесом и иссушающей пустыней смерти есть место, которым отнимаются огненные роса и пересекаются углубления со смертью. Это единственная область, которая, имеет отношение к концу жизни, не подвластна нахему. Иными словами, факел на мгновение разгорается с новыми силами, прежде чем потухнуть, и нужно использовать этот свет, чтобы преодолеть затухание. Единственный способ навлечь на бога конца жизни неведомую ему погибель — направить его основу в эту область. Использовав секрет крушителя потока, Син продемонстрировал настолько изумительную ловкость, что ее без преувеличения можно было назвать невозможной. Это был прием, прорубающий основу, едва едва не доводя ее до разрушения, и принуждая преодолеть это. При использовании его против обычного врага, это бы лишь увеличило его магическую силу, однако для Бога смерти Анахема он был тем единственным, что нес ему погибель. Син пришел к этому выводу, понаблюдав за основой Анахема. которого раз за разом уничтожал четвертый секрет палача богов — небытие погибели и заглянув в её бездну. Разгадав единственный способ, которым можно уничтожить бога смерти, несмотря на то, что он напрямую не обходил фундаментальный сад круговорот и разрубив бессмертие, он в очередной раз доказал, насколько же ужасающее его мастерство владения мечом. «Ладно, у меня мало времени». Скинутый крушитель потока сверкнул, и не меняя своего хладнокровного выражения лица, Син сказал, «Давай-ка я по-быстрому уничтожу тебя». «Пага!» Безжалостно обрушившийся сверху вниз клинок мгновенно порубил божий лика нахема фарш, а затем на еще более мелкие куски распыляя его. Неизвестно, сколько точно раз он разрубил его за одно мгновение, но в итоге от него осталась лишь песчинка».